И для него теперь дороги были уже не агенты Ганзы, а спрятанные на вилле драгоценности и дипломатический паспорт. Фантазируешь, Шалго, усомнился Табори: если бы это было так, Хубер попросил бы достать ему билет куда угодно, только не на Кубу. А я уверен, что на Кубу он вовсе и не собирается лететь, сказал Шалва. По пути самолет делает посадку в Канаде. И господину Хуберу совсем не обязательно продолжать полет до Гаваны. Фразительно. — Как богата ваша фантазия, — иронически заметил Хубер, — и ни одного слова правды. — Вы мне нравитесь, Хубер, своей стойкостью, и все же вы провалились. — Это вы, Хубер, получили от полковника Кары номер нашего прямого телефона. И только вы. По этому телефону вы позвонили, приглашая меня на свидание в Шиофок, потому как хотели отослать меня из Эмеда перед своим отъездом. Позвонили из дома Табори и говорили по-французски. Делая такие смелые умозаключения... Вы скоро придете к выводу, что я и есть генерал Гелен собственной персоной. Нужно признать, что Шелго не рассчитывал на такое упорство своего противника. — А что вы скажете относительно вот этого чертежика? Продолжал он атаковать Хубера, вынув из внутреннего кармана пиджака план виллы. — Кажется, вы именно его искали повсюду. Сегодня, после обеда. — Это не мой план. Я нашел его среди бумаг Меннера. — Понимаю, — кивнул головой Шалго и, повернувшись к бланке, спросил. — А вам... «Знаком этот рисунок?» «Впервые вижу». «Странно», — удивился Шалгу. «Между тем на этой бумаженции почему-то сохранились отпечатки пальцев и Меннеля, и Хубера, и вашей». Бланка недоуменно пожал плечами. «Не знаю, как они на нее попали». И вы, конечно, не знаете, что завила на ней изображена. Откуда я могу это знать? А вы вглядитесь получше. Вот, к примеру, эта комната на плане гостиная. Два окна с видом на балатон. Вот здесь улица Казмера, ныне Петафи. Эта комната примечательна тем, что в ней появился на свет Казмер. Я, Казмер, бросил на Шалго взгляд, полный изумления, смешанного с отчаянием, да ты? Здесь тебе дала жизнь твоя мать, Бланка Табори. Она же и кормила тебя грудью. Правда, только до двухмесячного возраста. Затем отдала в приют, а в сорок пятом усыновила. Что со всех точек зрения деяние весьма похвальное. А вот в этой комнате, выходящей во двор, жил твой отец, Казмир, Карой Монаштарик. Майор венгерского генерального штаба. Шалго кивнул на Хубера. Вот он, собственной персоной. Правда, теперь он стал почему-то вот хубером.